Глава шестая. Кивнув в знак приветствия вполне симпатичной и любезной девушке, я с недоумением взглянула на Томаса, но на лице не отразилось ни грамма эмоций. Томас, я уверена, что лучше об этом спросить у Анны. Улыбнулась Дарси, переводя свой взгляд на меня. Кто лучше покажет город женщине, как не еще одна женщина? Верно, улыбнулась в ответ настойчивой даме. Может посоветуете хороший магазин готовой одежды? Готовой? удивленно проговорила Дарси. На мгновение на лице девушки промелькнула брезгливость. А разве Джина сегодня не должна была к вам прийти? Мы не сошлись во вкусах, ответила, натянув самую любезную улыбку из своего арсенала. Да. Ну хорошо. Я право не знаю, какой из них лучший. Растерянно пробормотала девушка, оглядывая улицу. Может, этот? Отлично, и спасибо вам большое. Обязательно зайдем. Поблагодарила и подмигнув на хмуринному Томусу продолжила: но прежде мы зайдем в ресторанчик, а после магазин игрушек. Потом Лена хотела в книжный еще заглянуть, и, кажется, Томас обещал нам школу показать. Ой, простите, я вспомнила, что у меня назначена встреча. Спешно проговорила изъявившая нас сопровождать девушка. Было приятно познакомиться. Думаю, мы еще встретимся. Конечно, осколилась я. Дочь меня тут же, пихнув локтем в бок, пробормотала: "Не пугай". Пусть ее, хмыкнула, наблюдая за сбегающей от такого плана прогулки по городу девушке. В ресторан? с улыбкой спросил Томас, с уважением на меня поглядывая. Точно. А мы правда пойдем в книжный магазин? поинтересовался сын, смешно наморщив нос. Да. — И купим самую большую энциклопедию, какую только найдем! — зловеще произнесла, подталкивая мальчика к входу в здание. Завтрак у нас прошел грустно, а ароматные запахи, идущие из открытой двери ресторанчика, раздразнили аппетит. — И в школу буду ходить! — буркнул сын, косо взглянув на Томаса. Парню с трудом удавалось сдержать улыбку, а Лена, не скрываясь, довольно посмеивалась. — Посмотрим! — неопределенно пожала плечами. Сначала надо узнать, что там за школа. Отличная, племянники с радостью туда ходят, произнес наш экскурсовод, заходя первым в светлое уютное помещение. Завтрак номер два прошел замечательно. Хозяин, он же повар, лично обслужил нас, много говорил и не отрывал свой взор от детей и меня, с любопытством разглядывая. Нежнейшее мясо. печеный картофель, салат из свежих овощей и десерт в виде корзинки с кремом были невероятно вкусные. А оборотень-повар оказался очень душевным и гостеприимным. Поэтому, выползая из-за стола, я пребывала в отличном настроении. — Анни, заглядывайте ко мне почаще, — прощался с нами Гарри. — К нам люди давно не заходили, посчитай никогда. — Обязательно. Было потрясающе вкусно. поблагодарила, пятясь к двери. Судя по всему, Гарри не желал расставаться с нами. Саша и Лена с довольными лицами торжественно несли в руках коробки с угощениями, а Томас тихо посмеивался. — Я знал, что вам придется по душе этот ресторанчик, — пробормотал Томас. Выходя на улицу, он резко остановился. «Хм, Анне...» «Да — Хм, Анни. — Да, — обеспокоенно спросила, заметив на лице парня недоумение. — Что случилось? «Каникулы!» – коротко ответил он, чуть сдвигаясь. «Хм-м-м!» – потрясенно промычала, увидев у входа толпу мальчишек и девчонок разного возраста. Они, переминаясь с ноги на ногу, вытягивали шеи, чтобы рассмотреть нас. «И-и-и? Что делать?» «Не знаю», – растерянно прошептал Томас. «Могу пройти до Кара, открыть дверь. Думаю, мы с Гарри сможем вам помочь добраться до нее». «Не надо!» Это дети, им просто интересно. Хмыкнула, мысленно представив, как я, Лена и Сашка пробираемся к машине, словно какие-то знаменитости. Ух ты! Раздался за моей спиной восторженный голос ребенка. А это что? Посмотреть на тебя пришли. Недовольно буркнула дочь. Ну что, идемте. Ободряюще взглянула на детей Гарри и Томаса. мысленно хмыкнула, кажется, страшно было скорее большим дядям, чем детям и слабой женщине. На улицу вышла следом за Томасом. Ребятня с огромными глазенками отхлынули чуть назад, но тут же сделали шаг вперед, стояло Сашке появиться. Привет, помахал мой храбрый и очень общительный сын, став перед нами. Я Саша, и мы приехали погостить к Дэвиду. Привет, в разнобой ответила ребятня. И, наверное, самый смелый из них выкрикнул: «А вы правда люди? Да. А вы оборотни? Да». Кивнул первый из стоящих. «А вы куда?» «Мам», обернулся на меня сын вопросительно взглянув. «В магазин». Замялась я. «Скажи в игрушечный, они пойдут за нами». А там, покупая сыну игрушки, малышня будет с завистью поглядывать, и пусть у них такая игрушка скорее всего уже есть, им просто тоже захочется за компанию. А купить всем я точно не смогу себе позволить. Книжный, а потом в школу, ответила Лена, сообразив быстрее меня. А, -а, а после побегать в лесу пойдете с нами? Не сегодня, покачала головой я. Ты молодец, похвалила дочь, наблюдая, как малышня стала расходиться, периодически поглядывая в нашу сторону. Не представляю, как бы мы ходили по магазинам с таким сопровождением. Только в магазин игрушек не пойдем. Пойдем, но сейчас в книжный. Хмыкнув, кивнула в сторону фонтана, из-за которого торчали две вихрastyх головы мальчишек. Добавила: видишь, следят за нами. А я могу с ними побегать? Не унимался ребенок. Давай позже обсудим, хорошо? Хорошо, кивнул Саша, искоса взглянув на меня и тяжело вздохнув, продолжил: в книжный. Да, улыбнулась сынишки. Он в конце улицы, произнес Томас. И с сомнением, посматривая по сторонам, где из окон домов, магазинов стали появляться любопытные головы, предложил: «На каре поедем». «Да, так будет лучше», согласилась. Конечно, хотелось прогуляться, неспешно осмотреть город, заглядывая в магазины и кофейни, но, судя по всему, нам это не удастся, пока не спадет любопытство местных. До магазина добрались быстро. Дольше усаживались в кар. Заходили под звон колокольчика в темное и тихое помещение. За прилавком никого не было, и мы решили осмотреться. Мам, ни одной картинки! заворчал сын спустя минут десять. Продавец так и не появился, и мы были предоставлены сами себе. Да, странно. А что это? спросила, сунув одну из книг Томасу. Судя по историям, это все же сказки, но ни на одной странице не было даже крохотного рисунка. Сказки. Это, по-моему, читают дети в третьем классе. Да, суровое детство и игрушки деревянные, к полу прибитые. Усмехнувшись, пробубнила Лена. Нашел, прокричал сын. Вот, здесь есть картинки. Это что, травничество? Пробормотала, изумленно рассматривая рисунки цветов и деревьев. Верно, ответил Томас, тут же добавив, с недоумением взглянув на Лену. А игрушки действительно деревянные? но зачем их к полу прибивать? — Хм, — поперхнулась я, смущенно промолвив. — Это выражение у нас такое. — Ага, — улыбнулась дочь, лукаво посмотрев на Сашку. — Что купим? — спросила у детей, растерянно держа в руках две книги. Одну про мир талум, вполне доступно описанной. Другая по домоводству. Возможно, в ней я узнаю больше о том, чем заняты местные дамы. К сожалению, я не нашла книгу, где можно узнать о причине конфликта между людьми и оборотнями. Пока мне было совершенно непонятно. Встретившиеся нам жители страны Тадерия вполне доброжелательно к нам отнеслись. Вот эту возьму, в полголоса сказала дочь, будто размышляя. А я ничего, ответил сын. Ладно, Томас, а где продавец? Спросила с недоумением осматриваясь. В магазине мы провели не меньше тридцати минут. За это время в здании никто так и не зашел. Это нечасто посещаемое место, хмыкнул парень. Сейчас где-то здесь был звонок, вот он. Через секунду раздался мелодичный перезвон, а следом донесся звук поскрипывающих ступеней. Кто? отозвался старческий голос сверху. Затем появились ноги в домашних тапочках и пижамные штаны. Дед Редин, это Томас, прокричал экскурсовод. И уже тише добавил: «Он стар и плохо слышит». Томас, что случилось? Гостей привез, они пожелали купить книги. Да, удивительно. Стихем с мешком произнес очень старенький дед. Его лицо было изрезано глубокими большими морщинами, он слегка горбился, а на голове торчали в разные стороны седые волосы. И что же выбрали люди? Хм. — Мирталум, домоводство и история магии. Интересно. — Почему? — не удержалась я. — Я стар, но не глуп, — с усмешкой бросил старик. — Как давно прошли через проклятый проход? — Меньше недели, — ответила, пытливо всматриваясь в глаза деда, которые еще совсем недавно горели любопытством. Сейчас же в них была тоска и боль. — Ничего вы в них не найдете. — Ничего. «Пустое!» — отбросив книги, он снова стал подниматься по ступеням. «Э-э-э-э!» — промычала я, изумлённо взглянув на Томаса. «Ждите!» — коротко ответил дед, исчезая. «Значит, он тоже был у прохода. И ты, Томас?» — задумчиво пробормотала. «Раз мы можем о нём говорить!» «Да, я был в тот день, когда вы попали в наш мир!» — нерешительно ответил парень. А дед Редин, он оказался в тот самый миг, когда о нем только узнали. То есть ему, потрясенно пробормотала, показывая рукой в сторону лестницы, деду Редину двести лет? Двести семнадцать, ответил старик. На удивление во второй раз он спустился довольно шустро. А ты совсем девчонка? Спасибо, поблагодарила, ошеломленно переваривая услышанное. Я тут же, взглянув на Томаса, уточнила: А тебе сколько? Мне девяносто восемь, с улыбкой ответил он. А тебе? Тридцать шесть. Пробормотала, показывая по очереди на Лену и Сашу, продолжила: Четырнадцать и девять. Сашу школу не возьмут, уверенно сказал Томас. Ура! закричал обрадованный сын, подпрыгнув на месте. Почему? В школе учатся волчата, которым исполнилось десять. «Волчата!» — с нажимом произнесла я. «А Саша — человек!» «Зря обрадовался!» — хмыкнула дочь. «Мама договорится!» «Да!» — насупился сын, недовольно взглянув на сестру. «Простите, новость о вашем возрасте нас немного потрясла, и мы отвлеклись!» — обратилась к деду Редину, который внимательным взглядом следил за нами. «И вас отвлекаем!» «Отчего ты, дряхлого волка, можешь отвлечь?» — хрипло рассмеялся он. От чтения давно изученных книг, ну мало ли, растерянно произнесла, покосившись на сына. Тот с увлечением рассматривал очередную книгу и все эти слова о нежелании учиться напускное. Нам с Леной давно известно его искренняя любовь к книгам, которыми он зачитывается до утра. Уверена, сынишка выбрал себе парочку и перед выходом заявит, что возьмет их, чтобы якобы я не переживала. Не говори ерунду, отмахнулся старик, подав потрёпанную книгу. Вот что тебе надо. Здесь всё написано без прикрас. Спасибо, поблагодарила хозяйка книжной лавки. А ты держи эту, продолжил дед Редин, вручая Лене книгу о магии. Да не понадобится она тебе. Может да, а может и нет, улыбнулась Лена. Спасибо. Ладно, я тогда возьму эту и эту. буркнул сын, подав мне огромные книги, сказки и, кажется, легенды. — Сколько с нас? — Так, берите, хоть кому-то они понадобились, — ответил дед. — И в гости заглядывай, может, узнаешь для себя, что полезное. — Хм, спасибо, — нерешительно пробормотала, взглянув на Томаса. — Идем, Анни, — проговорил парень. — Дед Редин, если так сказал, точно не возьмет плату. — Спасибо. — Спасибо. Еще раз поблагодарила. Уже у самой двери, обернувшись, заметила, как по щекам старика текут слезы.